Глава 13 Мы уже двое суток шли по колесью, все выше забираясь в горы. Мне все время казалось, что за нами следят, но никаких реальных признаков этого я не нашла, да и остальные вели себя спокойно и расслабленно. Однако постоянно спиной и затылком ощущала чей-то пристальный голодный взгляд, от которого мороз пробирал по коже. Деревья, похожие на русские елки с короткими толстыми стволами и тонкими голубоватыми листочками вместо иголок, обхватывали корнями глинистую каменистую почву. Дриф в драконьих горах был нечастым гостем и окрашивал своим розовым светом лишь их вершины. Зато суар с неизменной красной короной и голубовато-серебристым ликом занимал все небесное пространство и, казалось, наваливался на нас своей массой. «Больше трех месяцев прошло с тех пор, как я появилась в этом мире, а к виду Суара привыкнуть никак не могу. И неважно, что я пережила, где нахожусь и кем являюсь. Все равно вид небосвода и двух космических тел над головой был столь непривычным, что казался кадром из какого-нибудь фантастического фильма. Сумерки в горах наступали так же резко, тьмой стекая с горных вершин и укрывая землю словно одеялом». «Ненавижу горы». Здесь всегда промозгло и неуютно, и все время кажется, что за мной наблюдают чьи-то глаза. Мансель, едущий рядом со мной, поежился, бросив бдительный взгляд в небо, а потом медленно оглядел огромные валуны и деревца вокруг нас. Харль, который шел впереди, обернулся, внимательно на меня посмотрел и осторожно произнес: По привычке, откинув за спину серебристую косу и открыв мне практически черное лицо и тонкий профиль. «Вы тоже это чувствуете?» Я лишь кивнула. «Может, это кто-то из ваших... М -м, родственников драконов?» Я пожала плечами и, не подумав, ляпнула. «Да я понятия не имею. Я их никогда не видела вживую. Золотой дракон, который спас нас, был первым». В этот момент я захлопнула рот, но было уже поздно. Мансель подозрительно уставился на меня. «Вы полукровка, дракон». «Но никогда их не видели? А...» «Я это обсуждать не хочу, Мансель. Так жизнь сложилась. Но что-то мне подсказывает, скоро я наверстаю упущенное и познакомлюсь с ними. Главное – успеть до этого закончить свои дела». «Госпожа, впереди речка, и мы можем остановиться возле нее. Юдер молчал, ожидая решения. «Они за время путешествия уже хорошо изучили и приняли к сведению мои привычки» в том числе страсть к купанию. Поэтому я с удовольствием согласилась. Впереди показалась веселая горная речушка с пенными барашками на больших валунах, которые ей пришлось огибать, неся свои воды в долину. Еще большее удивление и радость охватили меня, когда я заметила, как несколько рыб, похожих на нашу форельку, выпрыгивали из воды. «Слава Стретеру! Его милость к нам бесконечна!» А то я уже устала жевать фиаленое или жареное мясо и кашу. А сегодня вечером у нас будет рыбка. Юми, мечтательно сообщив о своем желании, остановилась на берегу ручья и, опустив в воду кончик синего хвоста, лениво гоняла волны. Юдер подполз к ней, и со смешком и внутренней радостью я заметила, как сплелись в воде их хвосты. Юдер взял ладошку Юми в свою и, погладив пальцем ее тонкое синее запястье, проворковал. «Сегодня, милая, я порадую тебя вкусной рыбкой». «А меня? Я тоже люблю рыбку!» — игриво спросила я, передразнивая его голос. «Ну, для вас порыбачим мы с харолем моя повелительница». Мансель материализовался рядом, слишком близко, как мне показалось, прижимаясь к моей спине. Я даже неосознанно передернулась, что от него не укрылась. Он приподнял брови и ухмыльнулся, но не обиженно, а понимающе. Тихо пробормотал, чтобы слышала только я. «Мне понятна ваша реакция, повелительница. Мой брат, похоже, забрал твое сердце себе. И я одобряю твою верность». Я повернула к нему голову и насмешливо парировала. «Да ты что? Спешу тебя огорчить, но твой брат мне не интересен. Я не мазохистка, и играть в жертву всю оставшуюся вечность меня не тянет. Да и староват он. Я, наверное, подожду. Вдруг ты поумнеешь, когда подрастешь. Хараль не выдержал и хмыкнул, безуспешно пытаясь скрыть смех. А я закончила, стрельнув из-под ресниц взглядом. «Или вон на Хараля клюну. Он, по крайней мере, настоящий мужчина, без всяких оговорок». Эльф округлил глаза, недоуменно уставился на меня, а мансель побледнел и выдавил. «Повелительница, Хараль, конечно, настоящий воин и достойный светлый, но он эр, и совет никогда не одобрит вашего союза». «Пока на тебе корона светлых». Харль внимательно посмотрел на Манселя. Похоже, его удивило, что младший принц так высоко его оценил. Я же хоть и понимала, что меня понесло, и это неправильно, остановиться уже не могла. Мансель, я ваша повелительница, истинная и выбранная самой древней реликвией светлых. Как ты думаешь, будет ли меня волновать, что там скажет ваш совет, если я решу выбрать себе мужа?» «А насчет Эра и Эсса...» «Харль, какой цвет шаури тебе нравится?» «Ой, и что же я творю-то?» Эльф нахмурил свои серебристые брови и тихо ответил. «Повелительница, шаури носят только эсы, все остальные не имеют своих цветов». Я мысленно махнула рукой. «А почему бы и нет? Гулять так гулять. Воздух тут пьянит, что ли?» все всё-таки, какой цвет тебе нравится?» Харли еще больше нахмурился. А мансель все темнел лицом и буравил меня взглядом. Лиловый, повелительница! На этот цвет кто-нибудь еще из высокородных эссов имеет право. Я на всякий случай решила удостовериться. Хараль только покачал головой, но в его глазах разогрелся такой пожар, что меня буквально распирало от веселья и желания сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. И, похоже, он смог это разглядеть, впрочем, как и мансель. Принц неуверенно смотрел то на меня, то на телохранителя, который застыл напротив натянутой тетивой. «Это невозможно. То, что ты задумала, просто невозможно. Больше трех тысяч лет в совет не входили новые члены. Еще один цвет шаури может появиться, только если истинный правитель изберет достойного». Он замолчал, взглянул на мою корону и, выдохнув, закончил. Проведет обряд наречения». «Только тогда родовой цвет воссияет над очагом достойного клана». «И что, это так сложно? Провести обряд?» Мансель уже хватал ртом воздух, словно рыба, вытащенная из воды. Зато Хараль осторожно произнёс, как сапёр над миной. «Вы, как повелительница, наградите своей кровью мой родовой перстень и наречете его лиловым домом. Но перед этим лично вплетёте в мои волосы шаури». Если наречение пройдет успешно, кольцо окрасится в свой родовой цвет, как и полотно герб над очагом своего клана. Тогда все узнают, что истинная повелительница светлых вернулась в этот мир, а мой род навечно станет высокородным, будет признан богиней Алоис. Тогда Биортиль по закону светлых станет моей нареченной. Мансель очнулся и с нажимом посмотрел на Хареля, а я удивленно на него. Ты это о чем, младшенький? Харрель смотрел в сторону гор. «Моя сестра Биартиль и наш второй наследник любят друг друга, но совет не дал добро на их брак. Это мизальянс». «У меня словно крылья выросли. Значит, это действительно судьба. Любовь — это святое». «Ну так что? Где новая шаури брать будем?» Эльфы пристально на меня взглянули, все еще не веря, что я действительно хочу это провернуть. Марханы и гоблины, прислушивающиеся к нашему разговору и стоявшие полукругом вокруг нас, тоже смотрели на меня, приоткрыв рты. А я вспомнила одно маленькое обстоятельство, быстро подошла к Серому и сняла с него свой рюкзак. Даже тихоня, смирно державшаяся рядом с Мирином, удивлённо покосилась на меня. Я судорожно порылась в рюкзаке и, отыскав нужное, с радостным криком вытащила мешочек. Развязав его, осторожно достала длинную тесенку с привязанными к ней белёсыми камешками, похожую на украшение Делиаля. Это я купила ему в пику, а камешки выбрала под цвет короны и кольца. Бережно распутала кожаную тесенку и повернулась к спутникам. Вот теперь они наконец поверили в реальность моих намерений. Хараль посерел от волнения. Мансель смотрел на меня с лихорадочно горящими глазами. Все он осторожно спросил, обращаясь ко мне. Алиф, ты уверена, что это не помешает нам, что магия светлых не навредит тебе? Замерев я повернулась к Манселю и спросила, глядя ему в глаза. Это безопасно для меня? Да, вам это не навредит. Это не приведет меня к каким-либо обязательствам по отношению к Харелю, его клану или еще чему-нибудь? Нет, повелительница, это лишь ваша добрая воля и огромная милость к роду Эртаре. Повернувшись к Сиону, пожала плечами и попросила Хараля. «Ты такой высокий! придется тебе встать на колени, чтобы я смогла заплести косу и вставить шаури». Хараль буквально рухнул передо мной, а я поморщилась, представив, каково его коленем. «Пока заплетаю, ничего говорить не надо!» «Нет, просто представьте, что это шаури, живое или ловое, и что он весь окутан им!» «А ты откуда знаешь?» Мансель помялся, а затем смущенно ответил. Папа рассказывал, он присутствовал на подобной церемонии. Великий Сиаларель своей милостью благодетельствовал род красных и рассказал тогда об этом моему отцу. Папа также спрашивал повелителя. Я улыбнулась и начала расплетать серебристые косы Хареля. Мансель, тут работы непочатый край. Позаботься пока об ужине и ночлеге. В итоге у меня ушло не меньше часа на плетение косы с живым шаури, как я себе это представляла. Потом Харель поднялся, словно под гипнозом, а я, сморщившись, уколола палец и накапала немного крови на темный тусклый камень в кольце Эртаре. А затем, опасаясь, что может ничего не получиться, громко и торжественно произнесла. «Нарекаю Эртаре высокородным лиловым домом Эстаре. С сегодняшнего дня, и да будет так вечно». Немного пафоса не повредит. «Ого, как они остолбенело следили за нами с харолем Мгновение ничего не происходило, и эльф так и стоял с протянутой рукой и окаменевшим лицом. Затем я почувствовала, как потеплели мои короны и перстень. Затем кровь, шипя, медленно впиталась в кольцо, и камень засиял чистым и искрящимся лиловым цветом. Искорки разбежались от него сначала по тыльной стороне его ладони, потом распространились по всему телу, добрались до серебристой косы и словно голодные набросились на белёсые камешки, окрашивая их в лиловый цвет. Последний камешек в шауре вспыхнул и погас, и тишину нарушил восторженный вздох, а потом взорвал счастливый вопль Манселя: «Бертиль моя! Отныне только моя! И никто не смеет мне в этом помешать!» «Кто о чем? Нет, чтобы сначала поздравить верного телохранителя!» все таки младшенький он еще. Отныне Эстара вновь медленно опустился передо мной на колени. «Лиловый дом Эстары никогда не забудет вашей милости и всегда будет на вашей стороне, повелительница». Он взял мою ладонь в сильные черные руки и поцеловал ее, невольно вызвав этим в моем теле дрожь. Похоже, с целомудрием я затянула. Эльф также медленно поднялся, отряхнул колени и добавил уже наставительным тоном, как ни в чем не бывало. Но советую такими милостями больше не разбрасываться и не одаривать кого ни попадя. Я в ступоре посмотрела на него, а потом во весь голос расхохоталась, утирая текущие слезы. Вслед за мной засмеялись все остальные, лишь Ксион, Сиурей и Харель укоризненно качали головами, следя, как мы дружно покатываемся со смеху. Всхлипывая, я похвалила: "Знаете, Харель, я с вами не прогадала. Вы в полной мере достойны своего шаури." «И рада, что именно я это разглядела!» Монсель успокоился и пожал плечами. «Дело в том, что только истинный повелитель, кого приняла Пресветлая Алоис, имеет право возвысить рот и подарить Шаури. Ася Ларель исчез более двух тысяч лет назад, и до сих пор неизвестно почему. Мой отец занял его место лишь спустя три сотни лет из-за возникших раздоров за Светлый Трон и межродовых войн». «Он один смог всех объединить, прекратить войну и привести наш народ к миру. Но возвысить чей-то род может только истинный Повелитель». Я посуровила, полностью осознав, какое на меня свалилось обязательство. «Править сама я точно не буду. Да и не в силах, как правильно заметил Деляль, сохраните и удержать этот пресловутый трон. А вот подобрать короне истинного правителя могу попробовать. Пусть только высшие подскажут». «А еще лучше покажет пальцем, чтобы нечаянно не ошиблась». «Может, поужинаем, а?» — спросила я, прервав откровение принца, чтобы окончательно не испортить себе настроение непрошенным грузом ответственности. «Мне бы с текущей миссией разобраться». Сиурей дернул своим носом грушей и недовольно рассматривал нашу компанию. В конце концов, все дружно занялись ночлегом и ужином. «Пока мы с огромным удовольствием ели рыбу, я выяснила, что в этих горах, несмотря на прожорливых драконов, вводится много вкусной живности, особенно в реках. Мои летающие сородичи тщательно выбрали место для проживания и оберегают его от остальных существ. Здесь не селятся люди и другие расы, они лишь быстро проходят по узкой тропе, пересекающей ущелья и вьющейся между гор. В условленном месте оставляют пошлину за проезд по их территории». Причем никто на границе с проверкой не стоит. Но если драконы заметят обос или путника, а в условленном месте не будет положенной платы, на милосердие лучше не рассчитывать. Поэтому все просто платят, и все. В этих горах никогда не грабят и не убивают, разве что сами драконы наказывают обидчиков, потому что за любое преступление на их землях крылатые могут заживо содрать шкуру, а потом вывесить ее на границе в назидание остальным. Мне рассказывали эти истории, а потом, вдруг вспоминая, кто я такая, на мгновение замолкали и бросали задумчивые взгляды. Я по крупицам собирала информацию о своих возможных родичах. Я еще не определилась с тем, как жить после выполнения миссии. Не знала, что буду делать, куда пойду и вообще. И это меня беспокоило. Еще как! Мне до отвращения надоела неопределенность, в которой я прожила последние 15 лет, и всё-таки продолжаю жить сейчас, даже попав в другой мир, или, как оказалось, вернувшись на родину моих родителей. Кто я? Темная эльфийка, ненавидящая своего деда, который погубил моё детство и убил родителей из-за ненависти к своей почившей жене? Красная драконица, которая может только обрастать чешуей, не просто не умеет летать, но и боится этого до ужаса. «Неудачница женщина-человек, которая хочет жить в тепле любимых рук? Тепле, которого в сознательной жизни никогда не испытывала? Как же много у меня вопросов, мешающих спокойно жить и уверенно смотреть в будущее!» Я протянула руку к огню и наблюдала с восхищением и любовью, как пламя, словно живое, скользнуло к ладони, впиталось в кожу, разбежалось по венам, согревая изнутри и даря так необходимое телу и душе тепло. А ночью мне снова снились золотые глаза, которые не отпускали, не давая отвернуться. Пару раз я просыпалась от ощущения, что моей щеки касается большая горячая ладонь, а потом нежно скользит, зарываясь в пламя моих волос. Я проснулась от этого второй раз, резко открыв глаза, но меня ослепил огонь костра. А когда зрение привыкло, я заметила, как чернота качнулась за порогом света, там, где начиналось царство ночи. Сердце грохотало, как сумасшедшее. Я села, погладила горящую щеку, все еще чувствуя чужое прикосновение. Неужели это был всего лишь сон и мое богатое воображение? Филип пошевелился, видимо, тревожился, но сон его был столь крепок, что не дал проснуться. Странно. Я погладила побратима, зарываясь в его мех, и сразу почувствовала, как он успокоился. Тихоня с Серым стояли рядом с лошадьми гоблинов и светлых. Шевелили ушами и спали, склонив головы и иногда переступая с ноги на ногу. Тишина нарушалась лишь трекотом насекомых и треском боленьев в костре, возле которого спиной ко мне сидел гоблин-осил. Он не спал и ворошил головешки. Потом подложил еще, и костер, взметнув искры, осветил все вокруг всплеском голодного огня. Я снова закрыла глаза, устала, кутаясь в одеяло и укладывая голову на рюкзак. Сон вернулся неохотно, прокравшись сквозь тяжелые мысли и тревогу.